«Глава двадцать вторая. Костя. Закопал бы ублюдков. Сажусь в Бентли и подключаю чертов телефон к зарядке. Водитель молчит. Оно и к лучшему. Я зол до чертиков, готов перегрызть глотку первому встречному. Но вместо этого едва появляется одно деление в правом верхнем углу экрана, звоню знакомому в полиции. Он мне должен. Пришло время возвращать долги». Закончив короткую, но очень эмоциональную беседу, на меня сыплются пропущенные вызовы один за другим. Мама, Диана, Вэл, Дэн еще охранник из дома. Я оттягиваю галстук и звоню матери. Через секунду бесполезная тряпка летит на сиденье. В моей груди огромная дыра от слов, которые она мне говорит. Моя девочка пропала. Поехала искать меня и канула. Твою мать. Никуда не уезжай, сейчас буду. Мама на том конце линии рыдает в голос. Я ударяю корпусом телефона а свое колено, и водитель трогается с парковки. В больницу быстро. Рычу, сжимая гаджет до хруста. От резкого скачка скорости меня сотрясает. Чудом, не задев гуляющих туристов, мчимся в город. Что же ты наделала, любимая? Мысли шквалом атакуют мозг. Мутные пятна фонарей сменяются за окном. Дождь спускается, мелкий, назойливый, дотошный. Прозрачные штрихи на стеклах искажают картинки. Только бы ливень не начался, в прошлом году размыло все дороги. Город оказался в ловушке стихии, а мне сейчас нужен полный контроль. Я не прощу себе, если здесь что-то случится, никогда не прощу. Я люблю ее с первой минуты знакомства, хотя всегда считал, так бывает только у глупых подростков. Но с ней я помолодел лет на десять, вновь почувствовал забытое ощущение, и пусть изначально в моих планах было только завладеть компанией, а не жениться, я не жалею. Диана забрала мое сердце со всеми ранами и излечила меня. До нее я оплыл по течению, закрываясь от любви. Мне был важен только бизнес. Я хотела нарастить мощь, накачать мускул и обрасти броней. Чувство и прочая лобуда меня не интересовало. И когда узнал о смерти Виктора Давыдова, подумал, это мой шанс. Вот он на поверхности. Наивная девочка, витающая в облаках, не сможет руководить такой махиной. все покатится в топку и очень быстро. Мои прогнозы подтвердились. Компания с мировым именем и возможностями стала идти ко дну. Я возник на горизонте, окружил Диану вниманием, и однажды, спустя месяц или два, я понял, люблю ее. Она незаметно подсадила меня на крючок, и я уже не смог соскочить с него. Моя муза, мое дыхание, мой стимул — я сделал ее своей и получил больше, в тысячу раз больше того, на что имел вида Я обрел целый мир, удивительный, безграничный, способный разрушить до основания и выстроить вновь. Она мой космос, моя вега, самая красивая и яркая звезда. Сидя на веранде нашего дома, я часто называл ее так — моя прекрасная падающая звезда. Я поймал ее в руки и уже никуда не отпущу. Фасад больницы мельтешит за высоким забором, поездка по прошлому окончена. Бентли мягко катится по асфальтированной дороге и глохнет у центрального входа. «Никуда не уезжай», — говорю водителю, — кивает в ответ. Я расстегиваю пару верхних пуговиц на рубашке. Покинув салон, махом поднимаюсь по лестнице. В главном фае только моя мать и телохранители Дианы. Хреновые, если уж на то пошло. Упустить хрупкую девушку могут только полные идиоты. «Костенька!» Мама с опухшими от слез глазами бросается мне на грудь. Шелковая ткань пропитывается солью насквозь. Все нормально, я здесь. Глажу ее по спине. «Почему ты не отвечал на звонки? Почему?» Медсестра из дежурки смотрит на нас натянутым прищуром. Телефон сел. «Как же так, милый? Как же так?» Плачет без устали, а парни чешут репа, боясь посмотреть на меня. «Чего стоите? В машину и пули дуйте в квартиру. Может, она там?» Вэлла Дэн торопится на выход, меня распирает от бурлящей злости. За что я им плачу? За их рост, вес или умение думать башкой в сложных ситуациях? Два кабана прошляпили мою малышку. Маленькую беззащитную девочку. Мам, успокойся. Сейчас мне важно знать подробности. Как вы, черт возьми, оказались в больнице? Мама смачно шмыгает носом, прочищает горло кашлем. Мы были в квартире. Я рассказала Дианочке о своих подозрениях насчет Олега, Ксении и Северцева. «Диана хотела поговорить с тобой, но ты не отвечал на телефон. Снова и снова был недоступен. Дэн узнал, что ты уехал из офиса, но никуда так и не приехал. Мы подумали и...» «Что и?» «Включили в себе Индиана Джонса?» «Мам, сколько раз я лично тебе говорил, чтобы не поступали опрометчиво?» «Сыночек мой, мы же...» «Хотели как лучше...» Передо мной сломленная женщина, я уверена, она чувствует вселенскую вину. Морщинки возле глаз глубже, чем обычно, носогубные сладки поступают более отчетливо. Покатые плечи опущены и кажется, будто безразмерное пальто на вешалке болтается. «Дианочка очень любит себя и очень сильно переживала. Я предложила ей разыграть сценку с приступом, чтобы мальчишки привезли нас в больницу. А здесь все само собой вышло, понимаешь?» Складывает руки домиком под подбородком. «Прости меня, сыночек! Прости, родной!» Я зажимаю переносицу и зажмуриваюсь. Просто фантастика какая-то. Я в другой реальности. Ладно, мам, хватит плакать. Но мои слова для нее катализатор. Плачет еще громче рьяния. Достаю телефон со слабым уровнем зарядки, но позвонить разок хватит. Тому самому, знакомому майору. «Алло, прости, что отвлекаю, но дело, как понимаешь, не терпит». Отойдя в сторонку, раскладываю всю ситуацию по полочкам. Майор издалека вставляет свои ценные пять копеек, и мы сходимся на том, что в течение получаса его спецы определят местоположение моей жены через телефон. «Идем, я закину тебя к нам домой». «Что?» Мама выходит из ревущей комы. «А как же Дианочка?» «С ней все будет хорошо, я как раз занимаюсь ее поиском. А тебе нужно прийти в себя. И в нашем с Дианой доме безопаснее всего». Так я буду спокоен за тебя, хорошо?» Она находится в полупьяном от эмоций состояний. Ее бессвязная речь это подтверждает. «Не могли бы вы потише?» Наконец не выдерживает медсестра за стойкой. «Мы уже уходим. Обнимаю маму за талию, веду к двери. Осторожно, мам». С трудом перешагивает металлический порог и передвигает ногами. «Устраивают сыр, ко мне тут слушай». Ворчание недовольной медсестры доносится в спину, пока еще дверь полностью не захлопывается. «Найди ее, сынок! Я дура, разбередила ей голову своими мыслями! а Она же наделает глупости, знаю ее!» Разок оборачиваюсь на вход, крепко держа маму и сам неосознанно поселяя в душе страх за свою девочку. «Перестань!» Водитель помогает мне усадить мать на заднее сиденье, Даю ценные указания доставить ее в загородный дом. Отхожу от машины, сую руки в карман и брюк. Глядя на Бентли, выезжающий из ворот, внутренне молюсь, чтобы майор сработал шустрее. Звонок: мой должник услышал молитвы. Говори, прижимаю телефон к уху.